Глава девятнадцатая. Алтарь. Группа из пяти теневых пантер напала на нас совершенно неожиданно и за считанные секунды опустила шкалу жизни Игниса на четверть. Пятерка матерых хищников 250 уровня выдавала чудовищный совокупный урон. Если бы не специализация маунта, то, скорее всего, пережить это нападение нам было бы не суждено. Среагировал я с запозданием, длительный фарм изрядно вымотал, и вбитые рефлексы немного притупились. Пока я тормозил, пятерка высокоуровневых мобов сняла Пегасу еще четверть жизни. Из состояния оцепенения меня вывело жалобное ржание Игниса. Пантеры мощными челюстями выдирали костяные защитные пластины Маунта с изрядными кусками мяса. Мысленная команда, подкрепленная вытянутой вперед рукой, и кровь нападавших монстров вскипает По округе разносится дикий рев, в котором смешиваются ярость и боль Полностью прокачанное редкое заклинание парализует сразу всех кошек А прилично возросший урон, умноженный на силу нового оружия, начинает стремительно обнулять шкалу жизни мобов Страх подключается к бою, вгрызаясь стальной челюстью в горло бьющейся в агонии пантеры и вырывает изрядный кусок плоти. Еще секунд десять, и бой будет выигран. Но магия снова дает сбой. Заклинание прерывается, а четыре оставшиеся в живых кошки, получив свободу, растворяются в ночной тьме. Ночное зрение мигнуло и тоже отключилось. «Черт, да как же можно нормально вести бой в таких условиях?» В очередной раз мелькнула в голове неприятная мысль. В ночной тьме, сомкнувшейся вокруг меня после отключения заклинания, раздавались зловещие шорохи, издалека доносились звуки схваток. Неожиданно, метрах в десяти от меня, зажглись красные глаза какого-то монстра, потом еще одни и еще. Через 10 секунд они были уже повсюду. Я понял, что этой ночью добраться до безопасного убежища нам не суждено. Тратить драгоценный мед пчел для того, чтобы стабилизировать магию и сбежать, не хочется. Я планирую использовать этот ресурс, когда буду сражаться с боссами. Без стабильно работающей магии победить будет нереально. Минус один уровень, не такая уж и большая цена. Здесь они набираются довольно легко, и с рассветом я быстро восполню потерю. Я отозвал пэтов, если их убьют, то придется ждать сутки, прежде чем призвать их снова, и замер в ожидании нападения. Сдаваться без боя я не собирался, но иллюзий насчет исхода боя я не питал. Нет, при стабильно работающей магии я бы еще побарахтался. На крайний случай применил бы «Аватар огня», хотя не уверен, будет ли это заклинание столь эффективно в условиях враждебно настроенного леса, когда каждый зажженный огонек вызывает агрессию у местных деревьев. Неожиданно мне в грудь ударило заклинание. Удар был настолько сильным, что устоять на ногах не представлялось возможным. Меня отбросило на несколько метров назад. Я хотел было встать и вступить в бой, но понял, что не могу этого сделать. Меня опутало странной, черной, магической веревкой, так что пошевелиться я уже не мог. Перед тем, как сознание отключил сильный удар, я успел разглядеть силуэт остроухого существа, кожа которого была бледно-серого цвета. Вот я и встретил темных эльфов, успел подумать я, а потом наступила темнота. Пробуждение было не из приятных. Все тело ныло, как будто меня пинали ногами всю ночь, а голова раскалывалась на части. Руки были связаны за спиной все той же странной веревкой, конец которой уходил в темноту. Ноги также опутаны веревкой. На персонаже не осталось никакой экипировки. «Как эти сволочи умудрились меня обокрасть?» Игровая механика же не позволяет раздеть игрока, это возможно только в рамках задания, и обязательно требуется мое согласие. Интерфейс игры подсказал, что на персонаже висит десяток различных долгоиграющих дебафов, которые опускают характеристики практически в ноль. Изучив логи, немного успокоился. Меня не обокрали, вся экипировка переместилась в инвентарь, но доступ к нему заблокирован дебафом. Маны ноль, жизней всего лишь одна тысяча единиц. Эти изверги пострашнее орков. Вот она, сила магии тьмы, о которой мне рассказывала Катарина. Дебафы превратили моего раскачанного персонажа в ни на что не способного слабака. И как это все не вовремя? Я буквально чувствую, как время утекает сквозь пальцы. Ну, ничего, пусть только спадут негативные эффекты, я покажу этим темным эльфам, что безнаказанно пленить бессмертного есть занятие совершенно небезопасное. Я всегда могу пожелать вернуться в общий мир, но покидать эту локацию пока рано. Набор уровней идет слишком хорошо, чтобы отказываться от экспресс-прокачки. Окружающую тьму неожиданно рассеял магический шар света, ослепивший, привыкшие к абсолютной темноте глаза, и я понял, что все это время рядом со мной находился кто-то еще. Когда глаза немного привыкли к яркому свету, я понял, что меня держат в довольно большой пещере. Осмотр места моего заточения прервал чарующе приятный женский голос. У тебя есть вещь, которая принадлежит. моему народу. «Человек, именно по этой причине ты все еще жив», — проговорила молодая эльфийка умопомрачительной красоты. Ее стройная фигура была обтянута черной кожей неизвестного мне животного, подчеркивающая каждый изгиб идеально сложенного тела. На голове собеседницы была надета корона, сделанная из клыков какого-то зверя. а «А это случайно не клыки дракона?» Опять пришла в голову неуместная в данной ситуации мысль. «Хочу тебя разочаровать, красавица, но я бессмертный, слышала про таких. Так что оставь свои угрозы смертью, на меня они не действуют». «Я могу вернуться в свой дом в любой момент. Основную цель похода в эти гиблые места я уже выполнил, и лишь интерес пока заставляет меня оставаться на месте». «Ты смешон, человек», — фыркнула правительница темных эльфов. «Ты многое не знаешь о магии тьмы, раз говоришь столь абсурдные вещи. Ты не сбежишь...» «Таймер проклятий будет работать лишь в определенном радиусе от главного алтаря нашего народа. Ты же не хочешь остаться жалким, никчемным слабаком на всю оставшуюся жизнь? Ой, прости, на все оставшиеся жизни!» На прекрасном лице эльфийки появилась злобная улыбка, исказившая его. Она стала похожа на демона. «Черт, если она говорит правду, то я действительно попал». «Чего ты хочешь?» — попытался перевести диалог в конструктивное русло «я». «Я хочу приносить тебя в жертву раз за разом на протяжении сотен лет», — абсолютно честно ответила королева темных эльфов. От ее ответа меня передернуло. «На секунду я представил, как буду мучительно умирать на протяжении сотен лет». «Боюсь, у тебя нет столько времени», — смог совладать с эмоциями я и найти достойный ответ. «Если я не вернусь, то в ближайшие месяцы властелин и его ученики захватят, а потом и разрушат этот мир». Силы последнего смертельно раненного бога на исходе. Очень скоро защита, ограждающая его тело, исчезнет, и тогда помешать враждебным сущностям, что стремятся вторгнуться в этот мир, будет уже некому. Ты же в курсе, что случилось несколько тысяч лет назад на поле, что граничит с лесом? Эльфийка надолго замолчала, но спустя несколько минут все же ответила. «Странно». Я не чувствую в твоих словах лжи, человек. Это не свойственно для вашего вида. Обычно вы готовы сказать что угодно, дабы избежать жертвоприношения. Верни мне плащ теней, и тогда я подумаю над твоими словами. «Освободи меня, сними проклятие и дай свободу передвижений, тогда я подумаю о том, чтобы вернуть эту реликвию вашему народу», выдвинул встречное требование я. Эльфийка очень недобро прищурилась. Мой ответ ей явно не понравился. «Моим жрицам очень понравится твой ответ. Я снова встречусь с тобой завтра, человек». Королева темных эльфов растворилась в пространстве, и меня вновь накрыло темнотой. Полчаса ничего не происходило, а затем я почувствовал рывок. Меня грубо тащили в неизвестном направлении. Своим телом, которое, кстати, и так нещадно болело, я прочувствовал каждый камушек пещеры, каждый острый осколок, что врезался в тело персонажа и раздирал виртуальную кожу. Эта экзекуция закончилась минут через двадцать, когда мы вошли в огромную, хорошо освещенную пещеру, в центре которой был установлен каменный алтарь, сделанный из неизвестного мне черного камня. Вокруг алтаря стояли пять эльфиек, облаченных в черные жреческие мантии. Прекрасные лица девушек исказили презрительные гримасы. «Закрепить жертву на алтаре!» — скомандовала старшая жрица тащившим меня темным эльфом. «Ох, похоже, очень скоро мне предстоит пережить не самые приятные в жизни минуты». Но действительность оказалась еще хуже. Когда мои конечности крепко закрепили в специальных креплениях, старшая жрица начала каст заклинания. По привычке попытался подсмотреть плетение, но магическое зрение отказывалось работать. «Черт, как это неприятно — чувствовать себя абсолютно беспомощным!» После завершения каста получил системное сообщение и не сдержал мат. «Внимание! На вас наложено уникальное проклятие — астральные оковы. После смерти вы не сможете покинуть тело и отправиться на точку возрождения. Это будет...» Очень веселый день, ласково прощебетала эльфийка, наклонившись к самому уху, а потом уверенным движением по самую рукоять вогнала ритуальный нож мне в область сердца. В Сознание ударила жгучая, нестерпимая боль, из горла вырвался крик боли вперемешку с матом, а садистка продолжала увеличивать рану, пока не вырезала сердце из груди. как она облизывает еще сокращающийся и кровоточащий комок мышечной ткани, я уже не видел, провалившись в блаженное небытие. Внимание! Вы умерли. Внимание! Умение «Феникс» заблокировано проклятием. Внимание! Вы находитесь под действием уникального проклятия «Астральные оковы». вы не можете отправиться к ближайшей точке возрождения. Посмертный штраф — один уровень. Текущий уровень — сто пятьдесят седьмой. Воскрешение произойдет на месте гибели через шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь. Пережитая секунду назад боль затуманила разум, и я не сразу осознал масштаб трагедии. «Да за сутки эти твари опустят меня до нуля!» «Отложить воскрешение!» — взмолился в пустоту я. «Внимание! Вы можете отложить воскрешение максимум на шестьдесят минут. Желаете отложить воскрешение?» «Да!» — крикнул я, и таймер до воскрешения обновился. «Желаете провести это время в личной комнате?» «Да!» — уже спокойнее ответил я. Обстановка тут же изменилась. Через мгновение я завалился на кровать и лишь таймер, отчитывающий секунды до следующей порции боли, напоминал, что я нахожусь в плену. В голове роились панические мысли. От немедленного слива всех уровней я себя обезопасил, но это лишь временно отсрочит печальный итог». «Если эльфийки продолжат меня убивать каждый час, то уже через неделю я могу скатиться к нулевому уровню. Нужно срочно что-то придумать. Я нахожусь в этой локации уже четвертый день, значит, к исходу суток в Реале пройдет почти месяц». «Отдать плащ теней?» «Не вариант. Уверен, что как только королева эльфов» или кем там она является в их иерархии, получит желаемое, то окончательно утратит интерес к моей судьбе. Пока я им нужен, есть хоть призрачный шанс договориться. Но как только надобность во мне отпадет, эти сумасшедшие запытают меня до реального инфаркта. К моему огромному сожалению, нахождение в личной комнате никак не помогло решить проблему. Инвентарь по-прежнему был заблокирован, а чаты недоступны. Это место полностью копировало ограничения, наложенные на персонажа, и являлось лишь визуализацией знакомого мне помещения. Если и существует шанс выкрутиться из сложившейся ситуации, то пробовать надо там, в застенках темных эльфов. Здесь я могу лишь думать в спокойной обстановке, что уже хорошо». Когда таймер обнулился, мое сознание вернулось в прикованное к алтарю тело. На лицах жриц я прочитал облегчение. Похоже, мое затянувшееся воскрешение их изрядно напугало, и они не знали, стоит ли звать главную садистку. Как только я открыл глаза, а рана на груди излечилась, к жрицам вернулась былая уверенность, и они продолжили жертвоприношение. Мне пришлось выдержать это мучение двадцать раз. Двадцать раз я чувствовал, как мое сердце вырезают из груди, и ничего не мог с этим сделать. Все же искусственный интеллект, создавший такую игру, больной на всю голову ублюдок, и я уже не уверен, что хочу стать частью галактической жизни. Может, стоит плюнуть на все и сконцентрироваться на поисках колыбели? Взаимодействие с созданием Творца выглядит намного более перспективным, чем вступление в Малый Галактический Совет на птичьих правах, дожить до которого у меня нет ни единого шанса. Ведь одним из условий присоединения к жизни Галактики было освоение Солнечной системы. Зная людей, я уверен, что этот процесс может растянуться на очень долгий срок. Как жаль, что колыбель не могла или не мог поделиться подробностями. Как работает этот аварийный механизм? Что произойдет, когда я нажму на кнопку? Колыбель получит возможность покинуть землю и бросить нас на произвол судьбы и старших. Неизвестно. Нужно откинуть деструктивные мысли. Для начала придется справиться с угрозой старших, а потом уже думать о помощи первородной сущности. Тем более, по словам Колыбели, уж несколько тысяч лет у меня в запасе точно есть. Тем более, если закрыть вопрос со старшими, то мое вмешательство и не потребуется. Рано или поздно человечество достигнет того интеллектуального порога, когда алгоритмы Творца позволят Колыбели отправиться в дальнейший путь. После очередного воскрешения меня поволокли обратно в пещеру, где состоялся разговор с правительницей эльфов. Полной уверенности, что это то самое помещение, у меня не было, но смысл эльфам тащить меня куда-то еще. На этот раз связанные руки подняли вверх и закрепили магическую веревку таким образом, чтобы я не мог сидеть на полу. «Ну и ладно, постою». Когда ждать гостей, я не знал, так же, как и имеются ли в помещении наблюдатели, поэтому главное сейчас — это не привлекать внимание. Время, проведенное в личной комнате, не прошло зря. Я смог обдумать доступные мне варианты и выработать оптимальную стратегию. В то, что меня оставят без присмотра, я не верил. «Скорее всего, любительница кожи сейчас притаилась поблизости и наблюдает за моими действиями». Жрицы обновили таймеры висящих на персонаже дебафов, а система напрочь проигнорировала этот факт. Надежды, что хранитель подарит временный иммунитет к заклинаниям темных эльфов, как это произошло с проклятием смерти, не оправдались. «Возможно, должно пройти больше времени». но проверять это желание нет. По воле темных эльфов я и так откатился до 138-го левела. Раз за разом я начал пытаться активировать магическое зрение. Сообщения о провале попытки сыпались в логах одно за другим, но я не сдавался. Собрав свою прокачанную волю в кулак, кстати, ее почему-то не порезали. Я раз за разом пытался преодолеть блокировку проклятия. Через полчаса безуспешных попыток я почувствовал, как из носа потекла струйка крови, но не бросил своего занятия. Через час я добился нужного мне эффекта. Магическое зрение включилось на несколько секунд, которых мне хватило, чтобы заметить в темноте незнакомую ауру. «Отлично. Если мне удалось продавить блокировку проклятия, то шанс на успех моего плана есть». «Ты уже готова принять мое предложение?» — проговорил я в темноту. Реакция последовала не сразу. Прошло минут пять, прежде чем вновь загорелся магический свет. Темная эльфийка подошла ко мне вплотную и дотронулась языком до моих губ, на которых еще не засохла вытекшая из носа кровь. Это произошло настолько быстро, что я не успел даже дернуться. «Сладко!» Зажмурившись от удовольствия, промурлыкала девушка. «Маньячки чертовы, долбанутые на всю голову маньячки! Других слов я подобрать не могу. Вот до чего доводит матриархат. Ни один мужик не додумался бы слизывать кровь с чужого лица. Ты становишься слабее с каждой смертью. Я это чувствую». «Хоть у тебя и установлена мощная защита разума, но она не абсолютна. Я способна уловить отголоски эмоций. Тебе очень важно становиться сильнее, от этого зависит жизнь многих. Отдай мне плащ теней, и я помогу тебе». «Ага, поможет она мне, поможет лечь в могилу разве что». «Я знаю, у кого находятся еще два плаща. Помоги мне добиться своей цели, и я возьму твой народ с собой в общий мир. Там ты сможешь удовлетворить свою жажду крови. Ваши изначальные враги, лесные эльфы, присоединились к войску властелина. Хочешь отомстить?» Возможно, выпускать столь кровавый и сильный народ в общий мир неразумно и даже опасно, и если эльфийка примет мое предложение, тысячи разумных проклянут меня в будущем, но по своей жестокости они явно не дотягивают до властелина, и совместными усилиями выжившие народы справятся с этой напастью. А в нашем положении пренебрегать потенциальными союзниками, хоть и временными, глупо. «Враг моего врага», как говорится. По загоревшимся ярко-алым цветом зрачкам собеседницы я понял, что давнее враждание забыто. «Если бы не война богов, разразившаяся пятьсот лет назад, мы бы стерли этих лесных хлюпиков с лица планеты!» Сквозь зубы проскрежетал ставший вдруг невероятно жестким голос эльфийки. «О моей матери!» «Уже все было готово к внезапному нападению, но мы оказались отрезаны от общего мира». «Стоп! Как пятьсот лет?» — удивился я. «Война богов закончилась три тысячи пятьсот лет назад». «Время тут идет по-другому, человек. Ты действительно можешь освободить нас из заточения?» «Да», — уверенно ответил я, хотя полной уверенности не было и в помине. «Лукавишь!» — наклонив голову немного в бок, произнесла девушка. «Чертовая эмпатка! Читает мои эмоции, как открытую книгу!» «Ты не уверен, что сможешь выполнить обещанное. Все люди одинаковые. Возможно, еще один день жертвоприношений сделает тебя более сговорчивым. В любом случае, переговоры возможны только после того, как я получу плащ теней». «Смотри, как бы не пришлось жалеть о таком решении. В этот раз я не буду спокойно смотреть, как у меня вырезают сердце. Если я перестану сдерживаться, могут пострадать дорогие твоему сердцу вещи. Также не могу гарантировать безопасность твоим жрицам и всем, кто придет к ним на помощь». «Мне стало интересно, как ты воплотишь в жизнь свою угрозу?» «Если ты настолько силен, как пытаешься показать, возможно, я и задумаюсь о твоих словах». Видимо, мой тон не оставлял сомнений в правдивости только что произнесенных слов. Веселость из голоса эльфийки моментально испарилась. «Отвезти его в жертвенный зал!» — скомандовала правительница темных эльфов. «На этот раз меня не тащили волоком, я шел на своих двоих». Сопротивляться раньше времени не видел смысла, ведь для реализации моей задумки мне нужно оказаться именно в жертвенном зале у главного алтаря этого народа. Хоть идентификация и отказывалась функционировать, я был уверен, что этот алтарь мало чем отличается от уже виденного мной в разрушенном храме Зиалы. В тот раз мне помогла духовная змейка, и я собираюсь повторить этот фокус. Осталось только разжиться свободным духом. Дело в том, что, изучая интерфейс, я наткнулся на одну единственную работающую иконку. Она принадлежит уникальному умению «ловец духов». Похоже, темные эльфы ничего не знают о магии духов, либо уверены, что она подвластна лишь шаманам орков. На этом я и хочу их подловить». Если проделать дыру в алтаре, то накопленная магия хлынет оттуда бурным потоком и не сможет подпитывать мои дебафы. Зря эльфийка проговорилась, что время негативного эффекта связано с их алтарем. Так, первая часть плана выполнена. Я снова оказался в жертвенном зале. По идее, концентрация духов здесь должна быть запредельная, ведь темные эльфы любят приносить в жертвы всех, кого умудряются пленить. Когда я был здесь в первый раз, то видел останки различных животных. Значит, существует большая вероятность поймать духа. Сложность заключается в том, что для активации умения мне нужно его увидеть». Именно поэтому я и упражнялся в активации магического взгляда в столь необычных условиях. Вспомнив, как я это делал в первый раз, начал раз за разом активировать взгляд волшебника. Но сосредоточиться было сложно. Охранники постоянно подгоняли меня, и концентрация сбивалась. Когда я уже почти отчаялся, магическое зрение все же включилось и увидев в метрах в пяти от себя полупрозрачный силуэт муравья, я активировал почти забытые умения, полученные мной в далеком прошлом, когда я еще находился в плену у орков. Внимание, вы пытаетесь приручить свободного духа. Шанс успеха пятьдесят процентов. Желаете продолжить? Выдала свой вердикт безжалостная система. «Боюсь, второго шанса мне не дадут. Эльфы уже подвели меня к алтарю. Ну, великий рандом, не подведи». «Да», — отдаю я мысленный приказ. «Успех! Дух муравья-воина теперь подчиняется вам. Количество подчиненных духов — один из одного». «Да!» — чуть не вырвался радостный крик из моего горла, а эльфийка, которая остановилась напротив меня, заметно напряглась. Она уловила изменения в моем настроении, но не могла понять, что произошло. Между нами был лишь невысокий алтарь. Я посмотрел ей в глаза и спросил. «Ты уверена в своем решении?» «Это мое последнее предупреждение». «Правительница темных эльфов выдержала мой взгляд. Отступить сейчас значит проявить слабость и потерять авторитет в глазах своих подчиненных. Она не отступит», — понял я. «Приковать его к алтарю», — скомандовала она. «Что же, ты сделала свой выбор», — проговорил я и приказал духу атаковать алтарь. Муравей выполнил приказ Он оказался куда сильнее моей змейки. Во время атаки дух проявился, повергнув в шок собравшихся в зале жриц и эльфов-охранников. От алтаря начали во все стороны отлетать мелкие кусочки. Дух работал передними лапами с огромной скоростью и уже через несколько секунд пробил оболочку алтаря. Из пробоиных поток темной энергии, а цифры на таймере дебафов, висящих на персонажа, замелькались с неимоверной скоростью. «Что ты наделал?» — яростно крикнула эльфийка. Ее лицо исказило гримаса боли, через мгновение сменившееся гневом, а в руках появилась пара кинжалов, зачарованных тьмой. Но она опоздала. Дебафы, сковывающие моего персонажа, отключились. Мысленным приказом достал из инвентаря экипировку и сразу почувствовал себя более уверенно. Сет предметов, изготовленных из эльфийской стали, занял свое привычное место. Рука сжала рукоятку оружия бога войны Маргана. Плащ теней развивается за спиной, а во второй руке зажато зелье, эссенция жизни, которое мгновенно восстанавливает все шкалы персонажа. Миг, и я полностью здоров, И готов к бою. В глазах разгорается пламя. Призываю Игниса, боевое слияние, аватар огня. Посмотрим, как вы справитесь с Фениксом.